Книга десятая, с которой история подвигается вперёд ещё на 12 часов. Глава первая, содержащая предписание, которое весьма необходимо прочесть нынешним критикам. Читатель, нам невозможно знать, что ты за человек. Может быть, ты сведущ в человеческой природе, как сам Шекспир, а может быть, не умнее некоторых редакторов его сочинений. Известно, что тексты произведений Шекспира дошли до нас в неудовлетворительном состоянии. Научные комментированные издания его сочинений начинают появляться лишь с 1709 года. До 1749 года, время выхода в свет Тома Джонаса, было опубликовано пять собраний сочинений. Опасаясь всего последнего, мы считаем нужным, прежде чем идти с тобой далее, приподать тебе несколько спасительных наставлений дабы ты не исказил и не оклеветал нас так грубо, как иные из названных редакторов исказили и оклеветали великого писателя. Итак, мы прежде всего предостерегаем тебя от слишком поспешного осуждения некоторых происшествий в этой истории, как неуместных и не имеющих отношения к нашей главной цели, потому что тебе не сообразить сразу, каким образом такие происшествия могут привести к указанной цели». Действительно, на произведение это можно смотреть как на некий великий созданный нами мир. И для жалкого присмыкающегося именуемого критиком взять на себя смелость выискивать погрешности в той или иной его части, не зная каким способом связана целое и не дойдя до заключительной катастрофы, значит проявить нелепую самоуверенность. Сравнение и метафору, употребленные нами, нельзя не признать чересчур величественными для данного случая, но права нет других, которые сколько-нибудь подходили бы для выражения расстояния между перворазрядным писателем и ничтожнейшим критиком. Второе предостережение, которое мы хотим тебе сделать, любезное присмыкающееся, заключается в том, чтобы ты не искал слишком близкого сходства между некоторыми выведенными здесь действующими лицами, например, между хозяйкой гостиницы, выступающей в седьмой книге, и хозяйкой гостиницы, выступающей в девятой. Надо тебе знать, мой друг, что есть характерные черты, свойственные большей части людей одной профессии и одного занятия. Способность сохранять эти характерные черты и в то же время разнообразить их проявление есть одно из достоинств хорошего писателя. Другой его дар уменье подмечать тонкие различия между двумя лицами, наделёнными одинаковым пороком или одинаковой дурьёй. И если этот последний дар встречается у очень немноги в писателей, то уменье по-настоящему его распознавать столь же редко встречается у читателей. Хотя мне кажется подмечать подобные вещи большое удовольствие для тех, кто на это способен. Каждый, например, в состоянии отличить господина села Доно Толстосума от господина Щёголя Вертопраха. Но для того, чтобы заметить различие между господином Щёголем Вертопрахом и господином Любезником Миловзором, требуется суждение более острое, при отсутствии которого Недалёкие зрители часто бывают весьма несправедливы к театру, где, как я не раз наблюдал, поэт подвергается опасности быть обвинённым в воровстве на основании улик, гораздо менее убедительных, чем сходство почерка в глазах закона. Правы. Мне кажется, что каждая влюблённая вдова на сцене рисковала бы быть объявленной рабским подражанием Дидоне. Но к счастью, лишь немногие из наших театральных критиков настолько знают латынь, чтобы читать Вергилия. Дидона, легендарная финикийанка, дочь царя Тира, согласно легенде, оставшись вдовой, переселилась в Африку, основала там город Карфаген и стала его царицей. Вергилий в Энеиде рассказывает, что сын троянского царя Приама, Эней, был заброшен бурей к берегам Африки и встретил здесь радушный приём у Дидоны. Выслушав повесть о его злоключениях, она воспылала к нему любовью, и когда он покинул её, лишилась себя жизни. Далее мы всячески убеждаем тебя, достойный друг мой, ведь сердце у тебя может быть лучше, чем голова, не объявлять характер дурным на том основании, что он не безукоризненно хорош. Если тебе доставляет удовольствие подобные образцы совершенства, то существует довольно книг, которые могут усладить твой вкус. Но нам за всю нашу жизнь ни разу не довелось встретить таких людей, поэтому мы их здесь и не выводили. По правде сказать, я несколько сомневаюсь, чтобы простой смертный достигал когда-нибудь этой высшей степени совершенства. Как сомневаюсь и в том, чтобы существовало на свете отявленное чудовище. «Mulla virtute, redemptum, avities», чьи пороки не заглажены ни единой добродетелью, латинской, как говорит ювенал. Ювенал сатиры. «И право, я не вижу пользы вводить в произведение, созданное вымыслом, характеры такого ангельского совершенства или такой дьявольской порочности» вещее сердца их ум человеческий скорее удручён будет скорбью и наполнится стыдом, чем извлечёт из них кто-нибудь поучительное. В первом случае ему будет горько и стыдно видеть в природе своей образец совершенства, такого он заведомо не может достигнуть. В последнем же он не в меньшей степени будет угнетён теми же тягостными чувствами при виде унижения природы человеческой в столь гнусной и мерзостной твари. Абзац этот является довольно прозрачной полемикой с Ричардсоном, который в своих романах резко делил характеры на добродетельные и порочные. Действительно, если характер заключает в себе довольно доброты, чтобы снискать восхищение и приязнь человека благорасположенного, то пусть даже в нём обнаружатся кое-какие изъяны квас гумана парум кавит натура они внушают нам скорее сострадание, чем отвращение от которых не уберегла природа человеческая латинский гораций наука поэзии и точная Ничто не приносит больше пользы нравственности, чем несовершенства, наблюдаемые нами в такого рода характерах. Они поражают нас неожиданностью, способной сильнее подействовать на наш ум, чем поступки людей очень дурных и порочных. Слабости и пороки людей, в которых вместе с тем есть много и хорошего, гораздо сильнее бросаются в глаза по контрасту с хорошими качествами, оттеняющими их уродливость. И когда мы видим Гибельные последствия таких пороков для лиц нам полюбившихся, то научаемся не только избегать их в своих собственных интересах, но и ненавидеть за зло, уже причинённое ими тем, кого мы любим. А теперь, друг мой, преподав тебе эти добрые советы, мы будем, если тебе угодно, продолжать нашу историю.